Путь к разгадке. В январе Петербург закружила балами. Они вспыхивали, зажигая окна вельможных домов один за другим, у Строганова, у Вяземских, в Дворянском собрании, в Саксонском посольстве, у Фикельмонов, у Воронцовых, у Мещерских. И на всех этих балах, куда Александр Сергеевич сопровождал супругу, он вынужден был встречаться с новобрачной читой. Дома он не принимал ни Дантеса, ни Геккерина, заявив о невозможности отношений с этими родственниками. А между тем следы ноябрьской бури уже улетучивались из ветреной головы Натальи Николаевны. Она снова взялась одаривать на балах Дантеса смущенными улыбками и кокетливыми взглядами, не обращая внимания на другие взгляды, ревнивые и угрюмые своей сестры. В сердце же Александра Сергеевича вновь открывались едва зажившие раны. Женить бы Дантеса, поначалу всех ошеломившее и заставившее сомневаться в его благородстве и способности любить госпожу Пушкину или кого бы то ни было, вдруг получает в свете иное толкование. Геккерин и Дантес всеми средствами через полковых друзей Дантеса, светских дам, посольских чиновников – Распространяют слух, будто Дантес только потому и женился на нелюбимой женщине, чтобы спасти любимую от бесчестия и злой расправы ревнивого мужа. Для подтверждения этой версии Дантес на балах с еще более дерзкой открытостью, чем до женитьбы, ухаживает за Пушкиной, танцует только с ней, обволакивает жаркими и долгими взглядами только ее. Беседует, каламбурит, шутит только на радости Натальи. И общество охотно принимает романтическую версию. Александр Сергеевич видит, как рушатся на глазах плоды его победы, добытые нервами, гордостью и мужеством. Удушливые сплетни, ядовитые ухмылки, жалящие лорнеты. Все возвращается, как неотступный кошмар. Клевета уже не отравляет, а сотрясает всю его кровь, доставляя на раутах зрителям увлекательное зрелище. «Снова начались кривляния ярости и поэтического гнева», пишет Софья Карамзина. Что свело эти кривляния в единый порыв навстречу роковой воле? Приезд ли тригорских подруг Пушкина Евпраксии Вревской и Анны Вульф, которые рассказали ему, что и в провинции верят петербургским слухам? Замечание ли царя, посоветовавшего Наталье Николаевне быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию – Или особенная развязность Дантеса на балу у княгини Мещерской 24 января исследователям точно неизвестно. С 26 января 1937 года события понеслись вихрем. Утром в этот день Александр Сергеевич отправляет барону Луи Геккерину письмо. Содержание его выходило из пределов возможного, как выразился сам Геккерин. Это было полное уничтожение. «Вы...» «Представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконно рожденного или так называемого сына, а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней. Вы бормотали ей, верните мне моего сына». А о самом же сыне в письме говорилось, что он просто плут и подлец. Такие оскорбления надежно исключали любые переговоры, кроме формальных, о материальной стороне дуэли. Вечером того же дня секундант Геккеринов Виконт Дершак уже был у Александра Сергеевича с письменным вызовом от барона, из которого следовало, что драться будет и за себя, и за отца Дантес. Вызов был принят. Даршак объявил, что он ждет секунданта, чтобы условиться о месте и времени поединка. Секундант Пушкину нужен был особенный. Никого из близких друзей, кто пустился бы принимать меры, он уже не желал посвящать в дело. Теперь он должен был остаться один на один с волей Рока, с некой возвышающей силой, с фаталитетом, который невозможно объяснить, как скажет потом князь Вяземский». Для Александра Сергеевича в этот день уже что-то объяснялось. Слишком настойчиво врывался в его жизнь предначертанный сюжет. Все, кто видел Пушкина вечером 26 января на балу у графини Разумовской, где он втайне подыскивал себе секунданта, поражались его веселости, блистательности, легкости. Секунданта здесь он не нашел. Англичанин Артур Меджнис, к которому он обратился, вежливо отказал. На следующий день, 27 января, Пушкин встал в 8 часов утра в еще более приподнятом и бодром расположении духа, чем накануне. «После чаю много писал. Часу до одиннадцатого. С одиннадцати обед ходил по комнате, необыкновенно весело пел песни». Записал потом в конспективных заметках со слов домашних «Жуковский». Веселость Александру Сергеевичу придавала и то обстоятельство, что он вдруг вспомнил о своем старом лицейском товарище Константине Донзасе. Вот этот скромный и благородный служак, и инженер-подполковник самых честных правил подходил в секунданты лучше всех. Пушкин послал за ним. В 12 часов Донзас подъехал к дому на мойке. Увидев его в окно, Александр Сергеевич сам выскочил к входным дверям, Радостно встретил его, провел в кабинет и, заперся с ним там, вероятно, взял с него слово чести не разглашать дело. Через несколько минут Донзас вышел из кабинета и отправился по указанию Пушкина в оружейный магазин Куракина за пистолетами. Ровно в час дня из дома вышел и сам Александр Сергеевич. Он взял извозчика, в условленном месте подобрал и сани Донзаса, уже выкупившего оружие, и они поехали в Большую Миллионную во французское посольство к Виконту Дершаку. Здесь Пушкин представил Виконту своего секунданта и, высказав твердое намерение стреляться, сегодня же уехал. Он дожидался Донзаса в кондитерской Вольфа, пока Донзас составлял с Виконтом условия поединка. К половине третьего все уже было оговорено и записано. Расстояние между барьерами 10 шагов. Права первого выстрела нет ни у кого. Противники по знаку сходятся, у каждого по пять шагов, и в любой момент, не переступая барьеры, стреляют. Место за Черной речкой возле комендантской дачи, время пятый час пополудня. Около четырех часов Донзас приехал в кондитерскую Вольфа. Александр Сергеевич спокойно пил лимонад. Необыкновенно спокоен он был и в дороге. Когда переезжали в санях через Неву, спросил у Донзаса, «Не в крепость ли ты везешь меня?» — Донзас ответил серьезно. «Нет, через крепость, на Черную речку, самая близкая дорога». Пушкин, конечно, шутил. Никто уже не мог все остановить. Воля Рока, открываясь ему, превращалась в его собственную волю, и теперь это уже была не зловещая и жестокая сила, а светлая и ясная проясняющаяся воле его судьбы». На место прибыли в половине пятого. Ровно в то же время приехали Дантес и Дершак. Отыскали безветренную поляну среди кустов, снега было очень много. Три человека, Данзас, Дершак и Дантес, упорно трудились, вытаптывая барьерный коридор, тропинку. Пушкин в медвежьей шубе сидел на сугробе, был столь же покоен, как и во все время пути, замечает Данзас. На вопрос секунданта, подходит ли выбранное место, отвечал, «Мне это совершенно безразлично, только постарайтесь сделать все возможно скорее». Барьеры отметили шинелями Данзаса и Дершиака. Секунданты зарядили пистолеты, поставили противников, подали им оружие, Донзас снял шляпу, подержал ее высоко над головой, махнул. Пушкин быстро подошел к барьеру, остановился и начал наводить пистолет. Дантес на ходу за шаг от барьера выстрелил. Пуля, завершая свой длительный и запутанный полет, сквозь времена и события, наконец остановилась. Вошла в живот, перебила вену, скользнула по окружности тазовой кости и ударила в крестец, раздробив его на осколки. Ранение было не только безусловно смертельным, как потом определили врачи, но и в высшей степени мучительным. Александр Сергеевич упал на шинель Данзаса и лежал неподвижно. К нему бросились секунданты. Двинулся в его сторону и Дантес, но Пушкин тут же остановил его, сказав по-французски «Подождите, у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Вернувшись на место, Дантес стал правым боком к барьеру, согнутой рукой прикрыл грудь. Данзас подал Пушкину другой пистолет, дуло первого при падении забилось снегом. Александр Сергеевич приподнялся на левой руке. Точно и неподвижно нацелил пистолет в Дантеса выстрелил. Дантес упал, Пушкин отбросил пистолет, воскликнул Браво, полагая, что Дантес убит. Что-то было в этом знаменитом восклицании. Последние отголоски зрелищной и мучительной суеты бытия уже отлетавшей от Пушкина. В следующем мгновении он начал прозревать нечто необыкновенное, непричастность Дантеса к свершившемуся. «Странно. Я думал, что его смерть доставит мне удовольствие, но теперь я чувствую, что это почти огорчает меня», — произнес Пушкин. Дантес не был убит. Пуля ниже локтя насквозь прострелила руку. Мысль об убийстве не должна была примешиваться к страшным физическим страданиям Пушкина в те двое суток перед кончиной, последовавшей 29 января 1837 года в 2.30 полудня Высокая и светлая воля защитила его от нравственных мук, подставила под пулю, летевшую сквозь руку в печень Дантеса, серебряную пуговицу от подтяжек. Через несколько месяцев, высланный из России Дантес в Баден-Бадене, как пишет встретивший его там Андрей Карамзин, с кавалергардскими ухватками предводительствовал Мазуркою и Катильоном. Это была не его дуэль, она целиком принадлежала только судьбе Пушкина. Всех, кто видел его смерть, поражало выражение божественного спокойствия на его лице. Жуковский об этом выражении сказал более определенно. Великая, радостно угаданная мысль.